Глава 18. Лиля. Три гудка и сонные мельмешка. Ты почему не спишь? Громов, не притворяйся, сморщила я нос. Я знаю, что Боево Карлссона с лилиями ты ко мне прислал. Кого? Наигранно удивился Гений. Цветочек, ты о чём? Расслабься, твоё убийство на сегодня откладывается, рявкнула я. Почему? Евгений перестал делать вид, что на момент моего звонка сладко спал, потому что сейчас Будут убивать меня, коротко пояснила я. Кто? Я слышала по голосу, что Джека напрякся. Бывший, коротко сообщила я. Ты с Карлссоном далеко уехал? М-м, во дворе стоял смешаний, буркнул Джека. Иду. Стой. Вертай назад и иди к Лоле. Адрес помнишь? Не пойду я к Лоле, буркнул явно разочарованный Гейн. Пойдёшь, но на полчаса позже, забирать мой хладный труп из её квартиры. Слышишь? Я встала у входной двери так чтобы в трубке было слышно, с каким рвенением бывший пытался попасть в жилище моей временной приятельницы по несчастью. Слышум. Ты как у лула оказалась? Прошла путь самурая, коротко ответила я. Громов, ты будешь меня спасать в конце концов? 2 минуты пельмешка, рявкнул Жека, но если это твой очередной разводняк, богам клянусь, закину на плечо и унесу к себе домой, потом не жалуйся. А будет на что жаловаться? деловито полюбопытствовала я. Гений зарычал и сбросил вызов. Ровно через 30 секунд я услышала громкие шаги. Кто-то пыхтел и матерился. Я приоткрыла дверь, глядя, как бывшего красиво упаковывают сразу двое. Один в гражданском, а второй в мешане, который, видимо, по ночам подрабатывал боевым Карлсоном по доставке лилий на высокие этажи. Интересно, гений ему заплатил или парень за идею работал? Я встала на пороге, временно решив не выпускать на арену свое главное оружие. задержанного с двух сторон держали бравые опера, поставив практически в позу буквы "зю". Бывший поднял голову, заметил меня, округлил глаза и снова выдал непечатное ругательство. "Нем матюрахтайся при дамах", приказал ему Громов, пожирая меня взглядом. "Цветочек, верёвку принеси". "Зачем?", не поняла я. "Наручников нет". Очаровательно улыбнулся Гений. "А те, что на меня надевал, куда дел?", боркнула я. "Не надо верёвку", прокряхтел бывший. Лола здесь? Здесь Лиля, рявкнула я. Нет никакой Лолы и не было. И даже ногой топнула для убедительности. Поймала на лету электрошокер, который выпал из кармана, и удобно перехватила в ладони. Напугал гад. Цветочек и игрушку спрячь. Мы с тобой ролевые игры потом попрактикуем, велел Джека, заметив шокер. Теперь ты, потом ока обезьяны. Мишаня все это время стоял молча, с самым суровым видом, держа вывернутый правый локоть бывшего. Жека отпустил дебошира первым. Миша тоже ослабил захват, но оба были напряжены. «А ты кто?» — освободившись, бывший повел плечом и дрочливо уставился на Громова. «Конь в пальто», — развел он руками. «И боевой Карлсон. Порядок в районе храним по ночам. Нежных барышень спасаем от таких, как ты. Документы», — ряфнул гений так, — что у меня колени подкосились, а палец сам нажал на кнопку шокера. Тот неприятно загудел, все вздрогнули, а Громов приподнял бровь. Я на всякий случай спрятала шокер за спину, пока не отобрали, и захлопала ресницами. «Да ты знаешь, кто я!» Почувствовав себя в безопасности, налетел на гения бывший. «Кандидат в инвалиды!» Жёстко осадил наглеца Громов. «Друг, я тут не на службе. Ты к моей женщине пришёл домой в два часа ночи. Напугал мне малышку. Он мотнул головой в мою сторону, а я пыталась очень быстро состряпать испуганный вид для правдоподобности. Теперь права качаешь. Ты запомни, тут моя женщина живёт. Ещё раз явишься, с её головки хоть один волосок упадёт, или я нервную клетку у цветочка не досчитаюсь. Всё, брат, хана тебе. Кремирую без очереди. Вопросы? Лола где? буркнул бывший. Переехала Квартиру мне продали 3 дня назад. Я только вещи перевезла, соврала я. Куда? Не знаешь, отводя взгляд пропохтел бывший. Кажется, её мужа в столице пригласили работать в частной адвокатской фирме. Крутой очень, но название не помню, выпалила я. Громов повернулся ко мне спиной, Карлсон покосился на него и вклинился в наш занимательный диалог. Женщины очень коварные, посетовал он. Влюбился, что ли? Влюбился. найду, убью. Противореча сам себе, пообещал Дебашир и снова завёлся. "Это ж стыдья", нахмурился Миша. "От 7 до 15. Оно тебе надо из-за бабы", душевно продолжал Карлсон, плавно уводя бывшего клезницы. "Пойдём лучше напьёмся. Я такой бар знаю. Тебя как зовут?" "Игорь". "Пойдём, Игорян. Я тебе такое место покажу". Мы тщательно закатывая глаза, Мишаня очень уверенно уводил бывшего, оставляя меня с Громовым наедине. Я проводила их взглядом, дождалась, когда раздастся характерный звук открывающегося домофона, и решила, что пора выпускать Кракена, потому что Генний Громов уже очень хищно посматривал на мои голые ноги. "Теперь с тобой пельмешка", хищно надвигаясь на меня, охрипло пробормотал Евгений. Я шире распахнула дверь, являя ему Лолу. "Привет, Жень", томно позвала она. "Спасибо за помощь. Входи." Джо объём. Гений на мгновение задумался, почесал затылок, хмыкнул и молча отобрал у меня шокер, спрятал в карман и закинул меня себе на плечо. "Ты что делаешь?" возмутилась я. "Да моё тебя несу", покорно ответил он, ловко спускаясь по лестнице. "Кому?" прокриктел я. "Тебе", рявкнул Гений. "И даже не думай, что я войду к Лоле. Это прямое нарушение первого подвига". "Пусти меня немедленно", зарычала я. "Верни, где взял?" Громов молчал. У меня ключей от квартиры нет, призналась я. Я к Лоле через балкон пришла. Шокер главное не забыла, пробурчал Жек, разворачиваясь на пятках. Снова поднялся на пятый этаж и очень деликатно постучал в дверь моей соседки. Поставь ты меня на землю, потребовала я, когда Лола открыла. Гений бесцеремонно подвинул её с порога и очень решительно прошёл в комнату. Вошёл на балкон и только там поставил меня на ноги. Голова закружилась, но Чингачгук крепко держал, не позволяя потерять равновесие. "Спасибо за помощь. Можешь идти", отрезала я. "А завтра ты скажешь, что я у лола остался, да? А она подтвердит, и я без подвига останусь, да, пельмешка". Вторая часть плана была именно такой. "Ты, да ты мужчина твоей мечты", в рифму повторил мне гений. "Стой на месте". «Пока головокружение не пройдёт, а то с пятого этажа, наверное, больно падать». Вернул он мне мои же слова, брошенные совсем недавно в кафе. «Прошло», — буркнула я. Упёрлась ладонями в его грудь и сделала шаг назад, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Голова кружиться перестала, а вот в груди взволнованное билось сердце от страха и близости очень недовольного Громова. Лола красиво встала на пороге, явно пытаясь исполнить свой пункт договора, но коварный гений даже не взглянул в её сторону. Я снова полезла через перила, чтобы вернуться домой, коря себя за то, что зря покоряю вершины. Гений возвращаться к Лоле не желал, зато зорко следил за каждым моим шагом и подстраховывал. А когда я облегчённо вздохнула, попав в родную обитель, тоже перемахнул через перила и встал за моей спиной, довольно потирая ладони. Мамочка.